глава 22. Утро халовой пробой задалось ясным и зябким. Вален испытал облегчение, когда водянистый рассвет наконец начал растекаться над горизонтом. Полночи он проворочился без сна, раздираемой тревогой за халин, которая изводила его всю прошедшую неделю, и более смутным страхом перед грядущим жестоким испытанием, испытанием, которое должно было определить дальнейшее течение его жизни. Это, конечно, очень здорово, когда тебя с детства выбрали в ряды кетрал. Очень здорово провести полжизни в тренировках на островах. Однако, если ты провалил халову пробу, все кончено. Годы работы идут на смарку. Исчезают, словно вчерашний ветерок. «Доживи до конца недели», — повторял он себе снова и снова. «Если ты не переживешь эту неделю, ты не сможешь помочь никому. Ни Лин, ни Кадину, вообще никому». Погода была холодной для Киренских островов, и пока кадеты собирались на скалистом мысу под раскидистым гробовым дубом, с севера быстро надвигался угрожающий черный фронт, погружая волны под собой в тень и взбивая их верхушки в пенную кашу. Если разразится шторм, проба с самого начала превратится в кошмар. Впрочем, командование гнезда придавало погоде не большее значение, чем неизбежным травмам, которые предстояло получить кадетам. Вступая в ряды кетрал, ты знаешь, на что подписываешься. Порой идет дождь, порой кто-нибудь что-нибудь ломает. Твое дело – перевязать раны, застегнуть штормовку и выполнить задание. Вали накинул взглядом кадетов и щалин, но та стояла на дальнем краю группы, так далеко от него, как только могла. Они встретились взглядами лишь на короткое мгновение. Глаза девушки были пустыми и непроницаемыми. Другое дело Балендин с Юрлом. Юрл стоял всего лишь в нескольких футах от Валина, в полголоса о чем-то пересмеиваясь с одним из своих приспешников. Поймав взгляд Валина, он подмигнул ему. Вален силой заставил себя дышать, держать руки по швам, повернуть вглубь поток крови, прихлынувшей к глазам. Когда Лин покинула его палату в лазарете неделю назад, Вален едва не отправился за ними двумя сразу же после этого. Он был готов выбраться из своей кровати, невзирая на пробитое плечо, дотащиться до их барака и переломать им руки-ноги кентовой матери. Как ни странно, именно Юрл с Балендином были причиной того, что он передумал. Пытаясь сползти с больничной койки, ругаясь во всю мощь, чтобы справиться с мучительной слабостью внизу живота, он внезапно вспомнил их схватку на ринге. Как Балендин бы подначивал Лин, пока она не клюнула на наживку. Затем Юрл издевался над ней, вынудив Валена повторить ее ошибку. «Эти двое и сейчас использовали ту же тактику», — понял он, «только в более крупном, более ужасном масштабе. Они знали, что он придет за ними». Как он мог не прийти после того, что они сделали с Лин? И так же, как и на ринге, они заранее рассчитывали на это. Они были готовы. Вален понятия не имел, что за мерзкую игру они ведут. Не мог даже догадываться о ее правилах или цели. Но одно было несомненно. Делать ходы, которые они ему предлагают, самый верный способ проиграть. А он не имел намерения проигрывать. Не в этот раз. Когда над их головами загрохотал гром, он снова поймал взгляд Юрла и подмигнул ему в ответ. На лице молодого кадета промелькнула тревожная гримаса. Он нахмурился и отвел глаза в сторону. Первые капли дождя вовсю молотили по земле, когда Девин Шалиль, командующая операциями на северо-востоке Ваша, взошла на небольшое возвышение. Не тратя время на предисловие, она обратилась к ним. «Сегодня вы начинаете вашу пробу, если не откажетесь от этого решения». Она сделала паузу, неторопливо осматривая кадетов одного за другим. Шалиль была хрупкая женщина, ей перевалило уже за шестой десяток. Однако Валину пришлось сделать над собой усилие, чтобы встретить этот непреклонный взгляд. «Я пришла сюда, — наконец закончила она, — чтобы убедить вас отказаться от испытания». Ее слова были встречены удивленным бормотанием. Кадеты смущенно переглянулись. Восемь лет они готовились к этому моменту. И теперь им предлагают все бросить. Вален всматривался в лица товарищей. Талал выглядел настороженным, встревоженным. Лейт, по-видимому, решил, что все это очередная шутка. Аник, возможно, размышляла о сложностях парусного вооружения небольшого судна, которое ей было приказано провести вокруг мыса. Гвенна, хмурясь, Сосредоточенно что-то соскребало со своей униформы. Только Лин не выказывала ни малейших эмоций. Ее глаза были по-прежнему пустыми, лишенными выражения. Эти глаза пугали Валена больше, чем грядущее испытание. «Предстоящая проба», — продолжала Шалиль, когда волнение, вызванное ее словами, несколько улеглось. «Названо, как вы все хорошо знаете, именем Хала, владыки тьмы, совиного короля властелина ночи». Хотя наши солдаты здесь поклоняются кому захотят, именно Хал гасит огни. Хал закрывает небо тьмой, как плащом, и Хал свивает тени, позволяя вам подобраться к врагу достаточно близко, чтобы воткнуть ему клинок между ребер. Вален с удивлением слушал из ее уст столь длинные и вдохновенные обороты. Большинство командиров предпочитали выражать свои мысли теми же рубленными фразами, какими привыкли отдавать приказы солдатам на поле боя. И Шалиль не была исключением. Однако сегодня она по какой-то причине скорее ораторствовала, нежели просто говорила. Как будто проводила религиозную церемонию, а не просто напутствовала своих подчиненных. Возможно, так оно и было. В конце концов, проба, подобно всем обрядам, основывалась на жертвоприношении. «Прежде всех богов Китрал чтят Хала», — продолжала женщина, показывая на дерево за своей спиной. Свисающие с ветвей летучие мыши слегка покачивались, тихо шурша под порывами ветра. «Однако не обманывайте себя надеждой, солдаты. Хал не любит вас». Вален поглядел на собравшихся. Халин стояла почти прямо напротив него. Он попытался поймать ее взгляд, но она отказывалась смотреть в его сторону. «Все вы слышали много рассказов о пробе», – продолжала Шалиль. «Но правды вы пока не слышали. Правда заключается в том, что лишение предстоящей недели высосут из вас все силы. Сокрушат вас, может быть, даже сломают, но это будет только прелюдия. Проба, настоящая проба, начнется через неделю для тех из вас, кому хватит глупости настаивать на своем». Это было для Валина новостью. Все, что он до сих пор слышал о халовой пробе, заставляло предположить, что это всего лишь одно долгое учебное задание. Разумеется, гораздо более жестокое, чем обычное, но в основе своей не отличающееся от всего того, с чем ему уже довелось столкнуться. В нескольких шагах от него Гвенна пробормотала что-то вроде «дерьмовая мистика» и плюнула на камни. Остальные кадеты были удивлены не меньше, хотя каждый реагировал по-своему. А Ник сжала свой лук, натянутый и готовый к бою так, словно собиралась пристрелить кого-то прямо тут на месте. Она неотрывно смотрела на командира, как ястреб на мышь. Сам Юрл отпустил какую-то шуточку, которую Вален не расслышал, и Балендин кивнул ему. Влажный воздух наполнился беспокойством. Подробности относительно пробы станут известны тем, кто успешно справится с этой первой неделей. Но я могу сказать вам одно. «Некоторых из вас она сломает, сломает ужасно и непоправимо на всю жизнь». Шалиль помолчала, дожидаясь, пока ее слова дойдут до сознания кадетов. «После этих восьми лет никто не сомневается в вашей доблести. Сделайте шаг вперед сейчас, и ваши труды будут окончены. Арен ждет вас, до него всего лишь день плавания». Арен. Остров неудачников. Гнездо не имело намерения отпускать солдат, прошедших подготовку в рядах кетрал обратно в мир, чтобы они становились наемниками или шпионами. Поэтому те, кто не сумел или не захотел пройти халову пробу, направлялись на остров Арен, расположенный возле северо-западного окончания Киринской цепочки. Это был самый комфортабельный из островов, с умеренным климатом и более пышной растительностью, чем остальные. Он поднимался из моря в хаосе зелени и голубизны. Империя хорошо позаботилась о тех, кто отказался от пробы. Им предоставлялись прекрасные дома и пропитание в избытке. Все за счет добрых анурских граждан. Это была сытая, привольная жизнь. Жизнь, за которую десятки тысяч жителей обоих континентов были готовы стать убийцами. Однако неудавшиеся солдаты платили за нее своей свободой. Они должны были жить на арене, в этом тропическом раю до самой своей смерти. Вперед не вышел никто. Шалиль кивнула, словно и не ожидала ничего другого. «Предложение остается в силе», — сказала она. «Запомните это на будущее. Вспоминайте об этом, когда будете выбиваться из сил в прибое, пробираться сквозь пески, тонуть в открытом море. И не забывайте также, что предстоящая вам неделя самая легкая часть». Тихая прелюдия к тому, что будет дальше. В любой момент, вплоть до самого конца, вы можете уйти от всего этого. Решить, что жизнь Кетрал не та жизнь, которой вы для себя хотите. Кадеты по-прежнему стояли в каменной неподвижности, не рискуя встречаться глазами друг с другом. Ну хорошо, заключила Шалиль, встряхивая головой, словно была недовольна. Прелюдия к пробе начинается. Она повернулась налево. «Фейн, Сигрид, на протяжении следующей недели они ваши». Адаман Фейн выступил вперед. «Вы, червяки, должны усвоить одну вещь», — прорычал он, и его лицо прорезала нехорошая улыбка. «Я не признаю мужчину готовым к тому, чтобы стать китрал, пока не увижу, как он блюет собственной кровью». «А как насчет женщин?» — выпалила Гвенна. Фейн широко ухмыльнулся. «Ну, у женщин болевой порог выше». Так что с вами придется поступать еще жестче. Следующие шесть дней прошли в сплошном тумане, наполненном болью и изнурением. Вместе с другими кадетами Вален бегал, пока обещанная кровь не начинала сочиться из вскрывшихся волдырей и ссадин. Плавал, пока его не охватывала уверенность, что ему предстоит окончить свои дни на дне пролива, и после этого вытаскивал из воды свое обессиленное тело и снова пускался бегом. Он прополз бесчисленные мили на брюхе по зарослям и торчащим камням. Пронес на плече целый древесный ствол через весь остров и обратно. Боролся с талалом до тех пор, пока оба не рухнули без сил на пыльную площадку ринга, отчаянно хватая ртами воздух. После чего тяжелый ботинок пнул их в ребра и грубый голос приказал им продолжать бегать. Он проплыл вдоль береговой линии в протекающей шлюпке, пользуясь обломком доски вместо весла. После этого у него отобрали доску и приказали повторить то же самое. Полночи он загребал прибой голыми руками, пытаясь продвинуть вперед свое крошечное судно. Каждый день, около полудня, повара вываливали на землю возле ринга несколько десятков свежеутопленных крыс, еще скользких и блестящих. Другой пищи им не предлагалось. Вален старательно заглатывал мясо, вырывал из тушек печень и сердце, разгрызал тонкие косточки в поисках костного мозга. Его пальцы, без того грязные, покрывались слоем крови и крысиных потрохов. В первый день его вырвало всем съеденным. Всю следующую ночь он проклинал себя, ворочаясь от мучительной боли тщетно грызущей его желудок. На следующий день он съел все подчастую, включая глаза и мягкую кашицу мозга, и сумел удержать это в себе. Вездесущие, словно призраки или духи, инструкторы были повсюду. Они возникали перед изнемогающими кадетами, попеременно то насмехаясь над их усилиями, то протягивая им обманчиво мягкую руку помощи. «Тебе не обязательно это делать», – нашептывал блоха Валину в какой-то момент четвертого дня испытания, склонившись над ним, когда он пытался вытянуть из прибоя тяжеленную бочку с песком. «Слушай, что я тебе скажу, малыш. Думаешь, сейчас тебе плохо? Так вот, дальше будет только хуже». Валин раздраженно буркнул что-то неразборчивое, скорее сам себе, и продолжал толкать бочку. «Сын императора», – задумчиво продолжал командир. Перед тобой множество возможностей. Может быть, тебе даже не обязательно отправляться на Арен. Мы могли бы сделать для тебя исключение. Почему бы тебе не плюнуть на это дело? Мы тебя помоем, почистим, посадим на быстрый корабль до дома. В этом нет ничего постыдного. Иди к черту. Пропыхтел вален яростным рывком, вытаскивая непокорную бочку из мокрого засасывающего песка и наваливаясь на нее всем телом, чтобы вкатить ее на дюну. Блоха добродушно захохотал, но убрался в своясе. Не все кадеты оказались столь же упорными. Боль и измождение нарастали с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой, пока не начало казаться, что солнце застопорилось на своем пути через небеса, и невыносимые мучения будут продолжаться вечность. Дольше, чем вечность. Неизмеримая без настраданий, организованная Мишкентом собственноручно. Цветущие берега Арина манили к себе. Рай, наполненный покоем и отдыхом, куда можно попасть, просто прекратив бороться, просто сдавшись. Валин наконец-то оценил всю изощренную гениальность этого предложения. Прижми человека к стене, и у него не будет другого выбора, кроме как сражаться. «Предложи ему комфортабельную отставку еще до достижения 20-летнего возраста, и ты узнаешь, кто на самом деле предан своему делу». Ощущая приступ бессильной зависти, Вален смотрел, как один, а за ним другой, а потом еще шесть кадетов, выбыли из пробы, поддавшись вкрачивым нашептыванием инструкторов. «Даже не думай», — приказал он себе, напрягая все силы, чтобы выволочь из моря еще одну наполненную песком бочку. Что бы там ни говорил Блоха, провал означал Арин. Арин означал, что он никогда не покинет острова. А это в свою очередь значило, что Каден и Адр останутся без поддержки, а Эми и Халин без отмщения. Даже во сне не думая об этом. На пятый день он оказался бок о бок с Гвенной. Они были запряжены, как волы, в большую повозку, груженную булыжниками. На верхушке кучи восседал Якоб Раллен, старший инструктор кадетов с бичом в правой руке. «Вперед, мои ослики!» Вскричал он своим пронзительным голосом и щелкнул бичом у самого уха Валена так, что до крови рассек кожу. «Поехали!» Гвенна оглянулась на Валена. Половину ее лица закрывал лиловый припухший синяк, но зеленые глаза оставались по-прежнему непокорными. «Насчет три...» Пропыхтела она, наваливаясь на упряжь и готовясь к рывку. «А может, просто задушим его собственным бичом и покончим на этом?» — предложил Вален, тоже вкладывая вес в кожаные ремни и упираясь ногами в землю. Повозка заскрипела и неохотно тронулась с места. Бич опустился снова, на этот раз куснув за щеку Гвенну. «Душить не в моем стиле», — отозвалась она. Гвенна была на голову ниже Валена, но силы у нее хватало, и когда они вдвоем начали тянуть, повозка понемногу набрала скорость и принялась подпрыгивать на каменистой поверхности. «Как насчет подложить фитиль ему в постельку?» пропыхтел Вален, втягивая воздух в измученные легкие и наваливаясь на ремни. «Слишком быстро. И потом, такой жердяй, как он, мы потом будем отскребать шматки сала с потолка». Вален ухмыльнулся, несмотря на боль. А может, просто сбросить его с повозки и проехаться по нему? — Я готова следовать за вами, мой принц, — провозгласила Гвенна, но тут еще один щелчок хлыста утихомирил их обоих. Время от времени Валину удавалось мельком увидеть Халин. На третий день он заметил, как она плывет через бухту, таща за собой баржу. Ее лицо было сведено гримасой судорожной решительности. Ему хотелось окликнуть ее, как-то подбодрить, Но он сам еле стоял на ногах, и к тому же она явно не могла слышать ничего, кроме соленых волн, плескавших ей в уши. Он сделал попытку задержаться, подождать, пока она достигнет мола, но один из инструкторов врезал ему каменным кулаком по почкам, согнал со скалы и послал спотыкающегося делать еще одну мучительную пробежку вокруг побережья. Каждый вечер после того, как изматывающее полуденное солнце наконец стекало за горизонт, Вален продолжал бороться в темноте, трясясь и стуча зубами от холода в волнах. Его мозг сработался до состояния тупой болванки. Изможденное тело перешло все пороги боли и страдания, оказавшись в мире мертвого, свинцового бесчувствия. В какой-то момент, кажется, это было уже на шестой день, он оказался в полосе прибоя бок о бок с Лейтом. Вдвоем они вытаскивали на сушу затопленную шлюпку. «Тяни!» Подбадривал товарища Вален, сам наваливаясь на веревки так, что жилы, казалось, вот-вот лопнут. «Тяни! Если ты еще раз скажешь мне тени, я брошу к чертям эти веревки и вобью твой нос в твое царственное лицо!» Задыхаясь, отозвался пилот, тоже напрягаясь изо всех сил. Вален не понял, было это шуткой или нет, Тон Лейт оказался абсолютно серьезным. Впрочем, после шести дней крысиного рациона и бесконечных мучений ему было уже все равно. «Тяни!» — снова завопил он, разражаясь безудержным хохотом. Какая-то смутная, полузабытая часть его сознания отметила, насколько безумно звучит его голос, но не в силах остановиться он снова взвыл. Тени, мерзавец!» Лейт что-то заорал в ответ, что-то настолько же безумное и отчаянное, и вместе они наконец-таки вытащили лодку на гальку. Только для того, чтобы услышать приказ снова спустить ее на воду, впрячься в веревке и плыть, тащая ее за собой к кораблю, качавшемуся на якоре в миле от берега. На протяжении этого заплыва Вален был уверен, что сейчас умрет. Его сердце никогда не билось так тяжко в грудной клетке. Он чувствовал, будто с каждым вздохом его рвет кровью и кусочками легких. И действительно, сплевывая в волны, он видел в слюне розовые комки. Ему говорили, что так бывает. Тело попросту отказывает. Кадетам случалось умирать от разрыва сердца, когда их измученные тела ломались, перейдя предел своих возможностей. Ну и хорошо, думал он, таща непокорную лодку сквозь волны к кораблю, который, казалось, не приблизился ни на шаг. Здесь хорошее место, чтобы умереть. Когда он в конце концов втащил себя на борт, там стояли Блоха и Адаман Фейн. Оба хмурились и орали валину что-то, чего он не мог понять. Из какого языка эти слова? Он обвел вокруг себя мутным взглядом, ища то, что необходимо тащить, бить, ломать, но не увидел ничего, кроме пустого пространства выскобленной палубы. Он стоял, остолбенело пялись вокруг, и понемногу слова начали проникать в его сознание, словно вода, просачивающаяся сквозь плохо заделанную крышу. Слышишь, что я говорю, идиот! Орал Фейн маша толстым пальцем в нескольких дюймах от его носа. Все кончено, по крайней мере, на сегодня. Предлагаю тебе рухнуть где-нибудь здесь на палубе и пару часиков поспать. Вален таращился на него с полуоткрытым ртом. Потом его ноги подкосились и он действительно рухнул, провалившись в оцепенелую, безнадежную темноту.